Глава 6. Империя Оствер, река Ивиас. 3 марта 1407 года. К укреп району у переправы Учканафат, который мне предстояло оборонять, дружина вышла без происшествий. Мы прошли через сожжённые имперские деревушки, добрались до реки Ивиас. И по наплавному мосту, который не развалился только потому, что его дополнительно укрепляли маги великого герцога Канема, перебрались на правый берег, оказавшись среди своих. Барон Веран Альера уже успел закрепиться и был готов к обороне. Припасов у нас имелось достаточно. Войны выглядели бодро, и теплых блиндажей, где люди могли отдыхать, хватало всем. В общем, на позициях был порядок, и объехав укрепрайон, который простирался на шесть километров вдоль реки, я отправился на доклад Гаю Куэха Кавейру. Ставка герцога находилась невдалеке от нас, возле второй переправы. Сизерен, как обычно, был загружен делами, поэтому о столкновении с демонами он меня особо не расспрашивал. Гай принял рапорт, получил в подарок голову демона, поудивлялся моей удачливости, вот и все. Пока суд доделал, поездка и разговоры, а затем военный совет, пролетели еще сутки, и я вернулся в расположение бригады. Здесь, в полуподземном бункере, который мог выдержать обстрел магическими снарядами и был построен напротив разрушенного моста через реку, я провел совещание с офицерами после чего скинул управление на Верана и отправился в свое логово. Просторный командирский блиндаж позади командного пункта. «Ну что?» Входя внутрь и сбрасывая с плеч покрытый снегом плащ, обратился я к Элиру Анха и ведьме, которые сидели подле железной походной печки и о чем-то разговаривали. «Начнем мое обучение?» «Начнем». Император, маскировавшийся под наемника-северянина, кивнул на лавку рядом. «Садись, Урквард». Я сел и стал греть над печкой озябшие руки, а тири пошла к выходу. Я было хотел спросить девушку, куда она направляется, но Ламия меня опередила. «Вернусь через несколько дней. Пробегусь навстречу республиканцам. Посмотрю, как они». Полок на входе взметнулся и опал. «Ламия ушла, а я спросил Иллира. «Ты ее послал?» «Да», — Анха согласно мотнул головой. «Пусть прогуляется, развеется и мысли в порядок приведет. Ей резкие изменения тоже не просто принять, не кукла ведь, а живое существо, и душа у девушки ранимая. Спорить с Иллиром я не собирался. Раз он говорит, что так надо, значит, так и есть». Для меня основным моментом было знание получить и определиться, что делать дальше. Очень уж хотелось стать таким, как Элир, сильным, мощным и практически непобедимым существом. Эта цель затмила очень многое, хотя иногда я чувствовал, что зря сближаюсь с культом кама -Нио. Однако порой я подходил к этой теме с другой стороны и понимал, что если оставлю все как есть, то могу не дожить до конца войны, которая не только не утихает, а наоборот набирает обороты. Мятежники, республиканцы, демоны, наши враги на материке Мистир, а вскоре, как говорит Анха, еще и Дарис Манкари пожалуют. Все они против империи, а следовательно и против меня». «Хватит ли мне сил удержать Данце и сберечь в хаосе войны своих близких?» «Вряд ли. Я, конечно, крутой вояка. Жизнь и обстоятельства сделали меня таким. Но на общем фоне мои силы невелики. Так что прочь сомнения. Надо повышать свой профессиональный уровень и увеличивать мощь. А вопрос цены – дело десятое». «Рано или поздно за всё приходится платить, и я готов расплатиться по счетам личной свободой. Но это потом, а пока меня никто особо не напрягает». Император закинул в печку разломанный хворост, поставил на горячий металл две кружки, кинул в воду какой-то травы и начал. «О твоих знаниях, Уркварт, спрашивать не стану, потому что знаю тебя даже лучше, чем ты сам себя знаешь». «По крови ты Ройха, но с разумом человека из другого мира. Задатки, чтобы стать чародеем, у тебя имеются. а энергопотоках и использовании магии ты тоже в курсе. Мысли речь немного освоил, и если бы не появился я, магом ты стал бы через три-четыре года. Слабеньким, правда, но стал бы, а потом ламя потянуло бы тебя за собой. Однако ты удачливый человек». Тебе повезло или не повезло – это как на ситуацию взглянуть. И отныне ты – ученик полубога. А моя методика проста. Я буду формировать информационный пакет по какой-то теме. Если тебе, как выходцу из технологического мира, удобнее, воспринимай это как файл. А затем стану загружать его в твою голову. Далее – проверка знаний, тренировка и следующая тема. Предупреждаю сразу, тебе будет плохо и очень больно. Ты будешь выть, кричать, стонать и плакать. Но за месяц получишь столько знаний, сколько чародеи Имперской Академии Магии и Колдовства не получают за годы своего обучения. Это понятно? Да. Ну, тогда начнем. Расслабься и доверься мне. Руки на колени, дыхание ровное. «Состояние покоя». Эллир посмотрел мне в глаза, и я поплыл. Пелена. Мир подернулся дымкой, а я почувствовал прикосновение пальца к переносице. И пришла боль. Голова стала раскалываться на части, тело покрылось потом и задрожало. Сердце на миг остановилось, и из носа потекла кровь. И я закричал. а, -а сука, что же ты творишь?» Мои истошные крики должны были всполошить весь лагерь, в первую очередь охрану блиндажа. Но на помощь мне никто не поспешил, видимо, Анха поставил магический щит. А потом меня замутило, и я едва не свалился с лавки прямо на печку. Элир меня поддержал, и я потянулся к Миту с полным восстановлением. Но учитель покачал головой, мол, не надо, и я сдержался. Вскоре боль отступила. В уголках глаз корочкой застыли высохшие слезы, а Элир дал мне отвар, который успел заварить. Я выпил его, почувствовал, что стало легче, успокоился. И вдруг пришло понимание, что я знаю основы магии. Нет, кое-что я и раньше знал, но это были отрывки и клочки знаний. А после урока с Элиром они дополнились. «Как ты себя чувствуешь?» Спросил меня император, когда я допил отвар. Слабость имеется. Но в целом терпимо. Это нормально. Посмотри на мир магическим зрением. Я сосредоточился. Вокруг нити силовых потоков дольнего пространства. И все вокруг пропитано магией. И лир светится ровным желтым светом. Необработанная сила энергопотоков выглядит, как мутная водица в канале. Камни, кмиты, в моем светло-желтом теле с примесью красных агрессивных тонов, раскрашены в свои привычные цвета. Знак Каманио зеленый. Каждая вещь вокруг, начиная от браслета на руке и до простого камушка в уголке помещения, имеет какую-то окраску, и в них сосредоточена сила дольнего мира. Где-то ее много, как в полубоге, а где-то крохотная крупинка, но она есть. И только Ирут из метеоритного железа остается мечом и не испускает никакой энергии. Красиво. Раньше я мир таким не видел. Захотелось прикоснуться к одному из энергопотоков, но Элир меня отдернул. Не торопись. В следующий раз ты узнаешь, как отличать пригодные к использованию энергопотоки от порченных. мне это все равно, я почти любую силу могу взять, а тебя неправильные действия убьют или покорежат. Видел, какие у чародеев уродства попадаются? Вот то-то же. Поэтому не торопись. Тебе неизлечимые язвы на теле не нужны. Понял. Я вернулся в реальность и спросил у учителя. «А когда следующее занятие?» «Завтра. Отдохни, а то помрешь еще, и будет у меня на совести жизнь еще одного оствора». Я лег на покрытой шкурами дощатый настил у стены, закинул за голову руки и попробовал задремать. Но сон не шел, слишком много дум вертелось в голове, и я стал наблюдать за Элиром. Император по-прежнему сидел у огня. Однако мыслями находился далеко. Полубог наблюдал за нашими врагами, посылал свой разум в путешествие и следил за демонами, а также разговаривал с ламиями и со жрицами Уль-Ракойны, которые наверняка уже предупредили императора о подходе экспедиционной эскадры за океанцев «Как же он далек от нас, смертных людей, и в то же время близок к нам», — подумал я. Он выше и сильнее всех, кого я встречал на своем пути, но думает о своих потомках и продолжает по мере сил оберегать империю, которую построил. Зачем? Видимо, даже в богах и приблизившихся к их уровню разумных существах есть что-то, заставляющее жителей Дольнего мира не забывать о корнях. И кто знает, если меня не сожрет какая-нибудь бараноголовая тварь то, вероятно, и я смогу стать таким же. Ведь это нормально — жить ради близких тебе по крови и духу людей и что-то оставить после себя, а затем после смерти помогать потомкам. Да, для меня это бесспорно. Полубог очнулся, встряхнулся и рывком встал, затем выпил кружку отвара, повел плечами и, посмотрев на меня, спросил. «Что?» «Не спится?» «Нет». «Это ничего. Просто ты пока еще от учебы не отошел. В голове сейчас все знания по полочкам раскладываются. Откуда текут энергопотоки, их состав, варианты применения, разделы магии и так далее. Завтра все в целостную картинку сложится, и ты научишься пропускать через себя силу затем перейдем к формированию энергии в заклятие и изучим построение магической защиты сначала основные темы а потом займемся нюансами скоростное применение и накопление силы сречь аккумуляция зарядка артефактов и магические зелья свойства веществ и создание зачарованных предметов ну а потом практика пойдем республиканцев бить «Да, борьба с вражескими магами и солдатами — это наилучшая тренировка. Они дерутся зверски, и тело независимо от тебя будет сражаться и подсказывать хозяину, что и как ему делать, чтобы сохранить себя. Это я тебе говорю как практик, который на своем веку видел не одно поколение воинов и магов. Правда, обо мне постарались забыть, и империя едва не рухнула. «Однако запас прочности у нашего народа великолепный, и когда настал час испытаний, люди вспомнили, кто они, а имперское дворянство, по крайней мере большая его часть, вышло на бой с врагом». Император прошелся по блиндажу. «Уверен, что все будет хорошо. Потери мы понесем большие, но врага разглядеть получилось, и теперь нам бы только время выиграть и первый натиск отбить». А там богиня своих союзников воевать заставит, и нам станет полегче. «Учитель» — я впервые назвал так и Лира. «А богиня, она какая?» Полубог вернулся к печке, сел. «Она — существо неописуемое. Каманио прожила тысячи жизней, но, несмотря ни на что, осталась тем, кем когда-то была — женщиной». Она может любить и ненавидеть, оказывает поддержку потомкам и тем, кто делится с ней силами. По этой причине мы ее последователи. Рядом с ней не из-за ее могущества и знаний, которые она нам дает, а из-за любви и глубокого уважения. Ясно. А неназываемый он кто такой? Эллир усмехнулся и покачал головой. «Ты, Урквард, задаешь те же самые вопросы, что и я. Вскоре ответ на этот вопрос получат все, кто этим интересуется. И это не будет тайной, ибо не неназываемый выйдет из тени. Но ты можешь узнать об этом немного раньше других. Даже раньше Лами? Раньше. Однако прежде я спрошу тебя, ты действительно хочешь это знать?» Опять промелькнула мысль, что во многих знаниях многие печали, но я решил, что именно это знание мне ничем не грозит. «Да, хочу». «Тогда слушай историю». Свыше 30 тысяч лет назад на планете Ирнан жила-была ведьма, красивая и очень сильная. Звали ее Неон. Однажды эту девушку встретил король, которого звали Эллир, как меня. Властитель и чародейка полюбили друг друга и поженились, все как в доброй сказке. У пары появились дети. В их государстве люди жили счастливо и не опасались за свою жизнь. Но счастью смертных позавидовал бог, которого звали Марай, и он возжелал видеть не он рядом с собой. Король умер, и к королеве пришли жрецы морая, которые нарекли ее невестой своего господина, а затем поставили не он перед выбором — чертоги Бога или смерть всех ее детей. Прекрасная чародейка согласилась. Она отдала свою жизнь и душу за спасение близких и стала наложницей морая. Бог ее любил как красивую игрушку, но потом она ему надоела и стала всего лишь одной из его бывших подруг, которых в свете небожителя было очень много. Со временем он о ней забыл, а не он, который стали звать Нио, то есть мать, наблюдала за ним и искала возможность отомстить чародейка копила силы и когда представилась возможность нанесла смертельный удар и уничтожила того кто убил ее супруга значит каманио раньше звали Неон, а марай это не называемый который смог выжить да а как каманио стала богиней просто мир ирнан который сейчас носит имя нашей богини, и многие другие миры остались без власти. Кто-то должен был занять место Марая, и у нашей госпожи это получилось. Она долго воевала за миры своего врага, что-то потеряла и что-то приобрела. Но потом все стабилизировалось, и она обратила свое внимание на меня. Насколько понимаю, я похож на ее мужа. М -м, «Да уж». История, конечно, занятная. Но что ожидает нас дальше? Война, Уркварт. Битвы здесь и в Дольнем мире. Сражения и схватки и так до победного конца. У кого сил и бойцов окажется больше, тот и останется. Это мне понятно. Вопрос в другом. Дольний мир, в котором войны могут идти тысячелетиями, меня особо не интересует. Как это коснется нас — «Тех, кто живет в мире яви и лично меня?» «Ты не глупый парень и давно знаешь ответ на этот вопрос. Так ответь на него сам. Сможешь?» «Попробую. Я стал перебирать наиболее предсказуемые варианты нашего будущего. Начнем с самого плохого. На Империю и Нанхасов навалятся со всех сторон. Кстати, это сейчас и происходит» и Остверов вместе с северянами пустят под нож. Наша кровь и души пойдут на корм демонам, которые служат не называемому а на святилищах имперских богов будут стоять храмы древнего. При таких раскладах все, что я могу, это удерживать Ваирский архипелаг, создать базы на полуострове Астамалаш и заключить свой собственный союз с нанхасами. Однако меня все равно прикончит. Сколько ни бегай, а конец один. Вариант номер два. каманио и ты продолжите нам помогать. После чего от обороны мы перейдем к нападению на тылы противника. Акции в восточных республиках серьезного результата не принесли, но они замедлили врага. А значит, эта тактика правильная. Далее мы отобьем за океанских агрессоров. выстоим, но понесем огромные потери, и империя, если ее не поддержать, все равно развалится. В этом случае я смогу себя хоть королем объявить, никто не будет против или же принять семью императора, а затем дать толчок для возрождения государства. Ну и третий вариант. Мы расколошматим всех врагов, а потом сами перейдем в наступление и одержим убедительную победу. Но это лишь в том случае, если неназываемый перестанет подкидывать в наш мир свои подкрепления. А он не перестанет это делать. В общем, будущее я вижу в темных тонах. Вот если бы я имел доступ к информации о планах Кама-Нио, тогда мог бы высказаться точнее». «Ха!» — усмехнулся император. «Я с богиней уже много веков, но и мне неизвестно, что она планирует». «Однако обстановка ты видишь правильно. Основная цель противника — захватить планету, уничтожить храмы имперских богов и подчинить живущих в этом мире разумных, а наша — перемалывать его силы, держаться до последнего бойца и по возможности контратаковать». Как на твоей родине когда-то говорили, велика Россия, а отступать некуда. Так кажется. А ты бывал на моей родине, удивился я, или считываешь информацию из моей головы? И считываю, и бывал. Много где побывать довелось, в том числе и на земле. Я задумался. Учитель, а можно такому, как мне, из мира в мир перейти? «В твоем теле нет», — Элир покачал головой. «Раньше были порталы, но они давным-давно порушены. Слишком опасная эта штука и для людей, и для богов. Поэтому путь один через Дольний мир. Но там слабак не пройдет, особенно если он не знает, куда идти. А посмотреть, что сейчас на родине происходит, реально?» «Это можно». «Однако не сейчас. Будет время, помогу тебе родню навестить и на Алексея Киреева посмотреть». «Но, по-моему, смотреть там не на что. Ты не узнаешь самого себя. Еще вопросы имеются?» «Миллион. Спрашивай, пока в сон не провалился». «Илир, у тебя уже были ученики?» «Только при жизни. Детей своих учил и самых сильных островских магов». Конечно, не так, как сейчас, но ни одну сотню воинов и чародеев воспитал. А почему ты открыто не объявишь, кем являешься, и не возглавишь империю? Этим я обозначу себя, и меня наверняка быстренько прихлопнут, ударят в спину, и все. Никаких шансов на возрождение. Ну и кроме того, это вызовет раскол в обществе, которое и так бурлит. «Значит, надо помогать Остверам не напрямую. Вот сам посуди. Появляюсь я перед Марком Анха и забираю у него корону. Мол, ты, потомок, постой рядом, а я сейчас наведу порядок. И он это примет, а потом начнет обо мне плохое думать и искать повод уничтожить великого предка. А затем меня богиня на другое направление перекинет. И что дальше?» Снова Марку начинать все сначала? Нет уж, пусть все идет, как прежде. Воины дерутся, крестьяне пашут землю, маги заклятия плетут, жрецы богам молятся, небожители в дольнем мире сидят, а полубоги с демонами иногда появляются среди людей. Нельзя, чтобы смертные во всем полагались на покровителей из дольнего мира. Неправильно это, и не надо их к этому приучать. «Поражение? Значит, сам виноват. А если победа, то твоя, гордись и радуйся. И если бы не появление неназываемого, который решил выползти из той норы, где он столько лет просидел, так бы оно и было». «Понятно. А что если перебросить из технологического мира сюда несколько танков или пушек?» Ха, «Чепуха это. Но почему?» Причин несколько, но главных две. Первое. Технологии не дружат с магией, и танки, даже самые надежные, очень быстро сломаются. Второе. Если это сделаем мы, то и противник зевать не станет. В этой войне вроде как бы нет правил, но они, тем не менее, есть. Если суждено миру быть магическим, так тому и быть» а создание техномагической химеры может очень дорого обойтись всем, кто живет на планете. А как же порох? Мне известно, что при своей жизни ты создавал стрелецкие батальоны и артиллерию. Ну, было такое. Да вот только закончилось все это пшиком. Маги быстро научились воспламенять порох на расстоянии, и стрельцов вместе с артиллеристами пришлось распустить. Илир, «А, Дольний мир, он какой?» Каждому это пространство видится таким, каким он его представляет себе при жизни. Я этим специально интересовался. И для тех же самых драконидов Дольний мир — это нечто вроде сырых бескрайних джунглей. Для орков — долины, для эльфов — лес. А с людьми все сложно, ибо мы разные. Лично я, когда нахожусь там, за кромкой, вижу ровную голую равнину, и большинство остров представляет себе то же самое, потому что так нас научили. Но одно неизменно для всех. Это живительные реки энергии, которые пронизывают весь Дольний мир. Озера, из которых эти реки вытекают, да дворцы, которые боги выстроили по своему желанию. Они как островки, где каждый видит только то, что задумано небожителями. А как выживают существа этого мира? Ты имеешь в виду тех, кто умер, но не попал в сектор богов? Да. По-разному, но в основном, как и здесь. Кто был никем, тот идет на корм более сильным или в услужение им. А кто обладает знаниями, тот приспосабливается, старается вновь обрести былую мощь и вернуться обратно в мир яви, ибо настоящая жизнь только здесь. Впрочем, об этом разговор надо вести отдельный и обстоятельный. В двух словах всего не расскажешь. Вопросы, вопросы и снова вопросы. У меня их было очень много, и пока я обдумывал следующий, сам не заметил, как заснул. Ночь прилетела словно один миг, только глаза закрыл, а уж наступил рассвет, и все началось по новой. Обход позиций, осмотр катапульт, проверка боеготовности подразделений, военный совет и возвращение в блиндаж, где я получил новые знания и опять допоздна разговаривал с учителем.